Боск кивнул и шагнул к кровати. Кажется, он еще не знал женщины, так хорошо знакомой, с джазовой музыкой. «Стой там! Что? Дай рассмотреть тебя. Расскажи о других своих шрамах». Комната освещалась тускло, но Боск застеснялся своей ноготы. Он был в хорошей форме, однако старше Джулии больше, чем на пятнадцать лет. Подумал, был ли у нее такой старый мужчина. «Гарри, ты превосходно выглядишь!» «Жутко возбуждаешь меня, доволен!» «А другие шрамы откуда?» Босс коснулся толстого выпуклого шрама над левым бедром. «Этот — след от ножа. Где ты получил рану?» «В туннеле». «На плече?» «От пули». «Где?» Он улыбнулся. «В туннеле!» «Господи, держись подальше от них!» «Стараюсь!» Босс лег в постель и накрылся простыней. Джулия коснулась его плеча, провела большим пальцем по шраму. «Прямо в кость!» Да, мне повезло, рука действует. Но и зимой и в сырую погоду, вот и все. Какие при этом бывают ощущения? Я имею в виду от пулей. боск пожал плечами. Сильная боль потом потомонемение. Долго лежал. Около трех месяцев. Инвалидности не получил. Предлагали, я отказался. Почему? Не знаю. Видимо, потому что мне нравится моя работа. И подумал, что если останусь на службе когда-нибудь, встречу молодую женщину-полицейского на которую произведут впечатление мои шрамы. Джулия ткнула его в ребра, и он скривился от боли. «Ой, бедняжка!» — насмешливо произнесла она. «Больно!» Она коснулась татуировки на его плече. «Что это может быть? Микки Маус под наркотиком? Вроде того, туннельная крыса». Ее лицо помрачнело. «В чем дело?» «Ты воевала во Вьетнаме», — догадалась Джулия. «Я бывала всех в туннелях. Что ты имеешь в виду?» Когда путешествовала, я провела во Вьетнаме полтора месяца. Эти туннели теперь что-то вроде достопримечательности, которую показывают туристам. Плати деньги и входи в них. Должно быть, то, что тебе приходилось делать, было очень страшно. Еще страшнее становилось потом думать об этом. Там надтянули веревки, чтобы можно было следить, куда ты идешь. Но на самом деле за тобой никто не следит. Я подлезла под веревку и пошла дальше. — Гарри, там так темно. Боск пристально посмотрел ей в глаза. — И ты видела? — негромко спросил он. — Утраченный свет. Джулия кивнула. — Да. Глаза привыкли к темноте, и там был свет, еле заметный. Но мне его хватило, чтобы найти дорогу. Утраченный свет. Так мы его называли. Представления не имели, откуда он берется, но он был виден. Словно висящий в темноте дым. Говорили, что это не свет, а призраки всех, кто погиб там. И с той, и с другой стороны. После этого они больше не разговаривали. Обнялись, и Джулия вскоре заснула. Боск осознал, что не думал о деле больше трех часов, почувствовал себя виноватым, но вскоре тоже заснул. Ему снилось, что он движется по туннелю. Казалось, он находится под водой и плывет по этому лабиринту, словно угорь. Доплыл до тупика, и у изгиба туннельной стены... Увидел сидящего мальчика с поднятыми коленями. Тот уткнулся лицом в сложные на них руки. — Поплыли со мной, — сказал босх. Мальчик посмотрел на босха. Изо рта у него поднялся пузырек воздуха. Потом глянул мимо него, словно сзади что-то приближалось. Босх обернулся, но там была только темнота туннеля. Когда снова обратил взгляд к мальчику, тот исчез. Глава 12 В воскресенье около полудня босс поехал с Джулией к голливудскому отделению, чтобы она забрала свою машину, а он возобновил работу над делом. В воскресенье и понедельник у Джулии были выходными.